Глава сорок пятая. Александр. Магического гнуса было много. Я и представить себе не мог, что такое возможно. Огромные, акулоподобные морды, которые без признаков шеи сидели на телах, лишь одоленно напоминающих человеческие. Жуткое зрелище. Чудовище, выкорчевывая деревья, хлынули из земли, начали валиться с неба, падая и разбиваясь, даже вылезали из-под стен замка, и тот дрожал, будто наполненный рассерженными пчелами улей. «Джо, стены!» – завизжала Джессика. Парень бежал к замку со всех ног, по пути отстреливаясь от чудовищ. Его сестра прикрывала отход брата от разрушенной беседки, метая в монстров светящиеся шарики. Падая, те взрывались. Ослепляя Магнус вспышкой света, а при прямом попадании от чудовища не оставалось ничего, кроме пепла. Хорошее оружие, похвалил я и проверил, как там малышка. Агнес я привязал к спине так, как видел в кино. Так делали восточные женщины. Мелкая ега загромко возмущалась, но хвала небесам вылезти не пыталась. Я же управлял нашей табуреточной армией, которую возглавлял комод. Казалось, он воспрянул сразу после нападения, будто и не было никаких болезней. Возможно, волшебная мебель просто было скучно, а теперь она наконец занялась делом. Деревянная стая прекрасно загоняла Магнуса в реку, где твари гибли десятками. Зверя-рыбы были рады неожиданной подкормке, а мы подотворному сотрудничеству с местной фауной. Дальше больше. Вокруг замка сверкала магия, напоминая фейерверки в новогоднюю ночь, и твари падали одна за другой, отступали и под победный стук табуреток бежали к лесу. Но и там им не было укрытия. Пёсель Лаврентьевич душевно выводил романс за романсом, сея среди врага панику и смерть. Даже Герман оказался полезен. Мелкий скелетон, оставив свою фул-версию в замке, по ужкам бегал в гуще врага, поднимая в воздух то одного монстра, то другого, когда первый задыхался в магическом шаре Дворецкого. Как неудивительно, но мы с детьми дали отпор превосходящим силам врага. Помогли мои записи и чёткая организация защиты оплота. Больше всего порадовал Джонатан. Парень так старательно концентрировал магию, распределяя её по стенам замка, что тот вскоре перестал дрожать. На то, чтобы восполнить силы и восстановить крышку, у юноши ушло времени в 3 раза меньше, чем у Флоранс. Даже малышка Агнес не осталась в стороне, постреляв ледовыми искрами и заморозив парочку тварей. Когда всё закончилось и наступила тишина, Я даже не поверил глазам и ушам. Неужели всё? Не верится, что всё получилось так легко. А ты поверь, шутливо ударил меня в плечо измазанный непонятно в чём Джонатан и добавил с чувством: "Я горжусь тобой, папа". То, как он впервые произнёс это слово без иронии и намерения поддеть, растрогало Я притянул парня к себе и, крепко обняв, хлопнул по спине. «Раздавишь, медведь в стиле лофт!» – прохрепел он. И когда я отпустил пацана, мы оба расхохотались. «Весело вам!» – приблизилась к нам Жессика. Девочка хмурилась до тех пор, пока я не обнял и не поцеловал ее в щеку. Обвив ручонками мою шею, она прижалась ко мне и проворчала. Та То тоже, как-то магнас. Я завёл руку за спину и похлопал её, только осознав, что привычной тяжести больше нет. Малышка всё же высвободилась. Я понятия не имел, когда и как это случилось, сглотнул. А вдруг она упала и сломала себе что-то? Но крика не было. Повреде девочка себе руку или ногу, она бы громко плакала. Я повернулся вокруг своей оси, высматривая непоседливого ребёнка. «Да где же она?» «Ты потерял, Агнес?» В ярости зарычал Джонатан. «Будто не знаешь эту мелкую!» Серьёзно осадила его сестра. «Агнес невозможно удержать на месте, если она не хочет. Ох, как бы малышка не напоролась на Магнус! Давайте разделимся! Я ищу во дворе, Джоу Рики, а папа...» «Как не маг в...» «Хорошо». Не теряя времени, перебил я и побежал к входу в замок. Ворвался в холл и крикнул. «Агнес, детка, отзовись!» Ребёнка не было ни внизу, ни на крыше. Я проверил все комнаты и в отчаянии сжал гудящие виски. Перед глазами была повреждённая Джессикой картина девочки. И почему-то при взгляде на алые краски... К глазам подступили слёзы. Флоренс положилась на меня, а я не справился. Я сам себя не прощу, если с ребёнком что-нибудь случится. "Без паники, Сокол", проворчал я, приводя себя в чувство. Надо спуститься и ещё раз всё проверить. Вдруг Агнес забилась в какую-нибудь щель. Только я собрался покинуть спальню, Как магический шар вдруг осветился. Я замер и с опаской глянул на него, помня странные галлюцинации с участием Магдора, ущипнул себя. Но видение не растаяло. Стекло переливалось, словно огромная перламутровая лампа, установленная в супермаркете для привлечения клиентов и украшения зала. Непрекаянная душа. Голос был ни мужским, ни женским. Я даже не смог угадать возраст говорившего, но и на хрип Магнера он был не похож. «Подойди!» – приказал голос. Первым порывом было отступить, но тут я увидел, что туман внутри шара немного рассеялся, и показалось… При виде круглой мордашки я кинулся вперед и приник к гладкому стеклу. «Агнес!»